Глава 13. Погоня. 20 дней висеть в космосе в праздности, да ещё и в ограниченном пространстве небольшого корабля, то ещё удовольствие. Прямо сказать ниже среднего. Только и остаётся, что виртуал, спортивный уголок с тренажёрами, да тренировки в открытом космосе. Система жизнеобеспечения его комплектована, как говорится, под пробку. Оставалось только набраться терпения. Тиона, я помогу. Бранд подстраховал девушку, устанавливавшую настойку гриф штанги. При этом от взгляда проходившего мимо Андрея не укрылось то, что парень словно случайно коснулся пальца в девушки. Мелкая уловка, хорошо знакомая Люднёву по годам его молодости. Что поделать, с девушками он всегда был стеснителен, но в то же время они его влекли. Поэтому он и подобные ему использовали различные уловки, чтобы прикоснуться к объекту своего интереса. Передать авторучку так, чтобы коснуться ладони, открыть дверь, пропуская девочку, при этом уловив аромат парфюма или просто девичьего тела. А повезёт, так и прикоснуться к нему, молодому, упругому и влекущему. В толчее общественного транспорта и вовсе можно было вести себя куда смелее. Объект посягательства скорее всего понимал, что молодой человек трётся об неё не спроста, но не пойман не вор. Действительно ведь набивались в транспорт как селёдка в бочку. Поди пойми, что тебя ощупывают, затаив дыхание и мысленно рисуя самые эфемерические картины. Спасибо, Бранд, но я и сама справилась бы, поднимаясь, произнесла Тиона. И Андрею показалось, что в её голосе мелькнули нотки раздражительности. Еёго говорила, что первое время Тиона будет находиться словно в прострации, не совсем понимая, как себя вести в условиях свалившейся на неё свободы, пусть и сильно ограниченной условиями договора. Потом спрячется в панцирь, отгораживаясь от всех и вся, охраняя своё личное пространство и всё ещё не понимая, как поступать. И вот тут может наступить самый опасный момент. Бывшая рабыня будет поступаться, образуясь с привычным образом жизни, то есть у неё обострится чувство чести и самоуважения. Гремячая смесь, помноженная на хорошую боевую подготовку. А правда была такова, что противостоять этой свиду не больнотой и крупной девушке мог только Дмитрий. Боевой раб это не невольник, которому вручили в руки оружие и назначили солдатом. Он проходит тщательную многолетнюю подготовку и жёсткий отбор. Хорошо, если из сотни воспитанников получается 5 бойцов, из которых порой ни один не удосуживается чести служить воспитавшему его роду. Тиона не просто служила дому. В свои всего лишь 35 лет она имела должность инструктора, причём была настолько хороша, что ей доверили обучение молодого аристократа. А это, знаете ли, показатель. Я просто хотел помочь, произнёс Бранд. При этом он всем своим видом старался дать понять, что дело обстоит именно так и никак иначе. Получалось у него не очень. Станиславский обрыдался бы от отчаяния. Стоит ли говорить, что итионо это не могло обмануть? Бранд, ты отличный парень, но Дальше Андрей не расслышал, так как не стал задерживаться и прошёл мимо. Не хватало ещё, чтобы его застукали за подглядыванием и подслушиванием. К чему такие риски, если у него полный доступ к базам данных Калуги? Корабль буквально напичкан сенсорами, и ничто из происходящего на борту не может укрыться от искусственного разума. Ну и от Леднего, конечно, как впрочем и от Кейла. Он ни разу не дурак, чтобы отмахиваться от дипломированного психолога. Кейла, по-моему, у нас назревает нехорошая ситуация. Входя в кают-компанию, произнёс он. Прошёл к аппарату, чтобы набрать себе чашку с огнола и присоединиться к сидевшей за столом девушке. "Ты от Иони и Бранти?" "Даже не спрашивая, а скорее утверждая, произнесла она. "Именно. Было бы странно, если бы молодой человек, проживая в одной каюте с привлекательной девушкой и не обратил на неё внимания, да ещё и в нашей ситуации". Мне показалось, что её это уже откровенно раздражает. как бы не сорвалась. У неё серьёзная психологическая подготовка. То, что ты принял за раздражение, по факту таковым не является. Она просто явственно даёт ему понять, что эти ухаживания ей неприятны. Вот только у Бранта нет этой подготовки, и парень может сорваться и без того посматривает в мою сторону волком. И будь я проклят, если в его толерантной голове не завёлся червь на шёптущей гадости про одного дикого раба-владельца. Брось. Никаких предпосылок к этому я пока не наблюдаю. Кейла, ты уж прости, но дело в том, что при всей нашей схожести, земляне всё же серьёзно отличаются от обитателей внутренних систем. Мы те ещё кадры, и общие критерии к нам можно применять только с поправками. Хорошо, я поговорю с Ионой и попрошу Диму поговорить с Брантом. Почему Диму? Потому что это должен быть мужчина. Ты для него раздражающий фактор. Юра сильно уступает вам обоим, и Брантов в частности. Остаётся Дима, отсу лютовав ему чашкой с исходящим паром согнолом, пояснила она. "Ясно", в свою очередь, пригубив терпкий напиток, произнёс Андрей. "Внимание, esminit trimmer отошёл от станции тронка". Послышался доклад из кина корабля. "Принял тебя, Калуга, отслеживай объект", распорядился Андрей. "Выполняю". Ну что, Кейла, вот и началось? Пожалуй, ничем не выказывая волнения и делая очередной глоток, согласилась она. Диман. Тут я. Отозвался на вызов Желтов. Объект отчалил. Возвращайтесь. Заканчиваем, едва ли необрадованно произнёс тот. Он сейчас проводил занятия с Юрием по нахождению в космосе. А частье потому, что тренировка никогда не бывает лишней, но больше для того, чтобы разогнать скуку. Что ни говори, но даже виртуал не позволял полностью избавиться от этого чувства. Возможно, потому, что по совету Кейла Андрей ограничил время его использования. Не хватало ещё, чтобы у членов экипажа появилась зависимость. Мало им проблем от длительного пребывания в стеснённом пространстве. Так ещё и раздражительность может появиться из-за того, что отобрали любимую игрушку. По прибытии на станцию из комового имени Капера Эдагана, Калуга демонстративно покинула систему в течение каких-то 3 часов. Пройгнов внесистемное пространство, что было рискованно из-за полной непредсказуемости подобного манёвра, они вошли в режим невидимости и вернулись обратно. После чего подошли к одному из астероидов, где за время ожидания на тронке успели сделать запас топлива. Ради этих манёвров им пришлось пожертвовать двумя прыжками из шести. А запас хода в разработанном ими плане являлся одной из составляющих успеха. И вот теперь наконец настал момент, которого они ожидали долгих 20 дней. Для кого-то едва ли не бесконечных. Это касается Бранта и Юрия. Первый никогда не находился подолгу на небольших кораблях, второй, в принципе, в космосе недавно. Активировав генератор невидимых полей, выдвинулись из-за астероида и легли на тот же курс, что и Богреец. А с началом его разгона принялись отслеживать его вектор. Эдагану для прыжкание необходимо 4 часа, Кологу управится за 2. Даже если Тример перейдёт на форсаж, они его не потеряют. В этом случае его экстренное время разгона просто сравнивается с их нормальным, но богреется этого делать не станет. Нет ни единой объективной причины для уменьшения рабочего ресурса двигателей. Считается, что после прыжка корабль отрывается от погони, но на деле это не так. Уходящий в подпространство корабль разгоняется строго по прямой. Любой манёвр с самым незначительным отклонением влечёт за собой потерю скорости и необходимость её повторного набора. Помимо этого, успешный отрыв от погони зависит от времени разгона, дальности прыжка и координат. Прыгая в межсистемное пространство, можно гарантированно уйти от преследователя, но это сродни русской рулетке. Идут на подобный шаг только от отчаяния или ради скачка адреналина. Правда их поступок не укладывался ни в одно из условий, и им и скорее двигала жажда добиться успеха любой ценой. Так, мальчики и девочки, у вас полтора часа на приведение себя в порядок. По истечении этого времени все должны быть в броне и занять места согласно боевому расчёту. Вообще-то находиться несколько часов в скафандре то ещё удовольствие, но тут уж ничего не напишешь. Андрей перед прыжком предпочитал облачать всю команду в защитные костюмы. Надеть их недолго, пользы несомненно. Перестраховка, конечно, но пусть всё идёт лесом. Он лучше будет дуть на воду. Через час после начала разгона вектор прыжка был уже определён. Калуга легла на параллельный курс, продолжая прикрываться полями невидимости. Запуск одной единственной ракеты, выстрел из пушки, увеличение тяги на двигателе сверхстандартного и невидимость спадёт. Но никто этого делать и не собирался. Исменис, как и их фрегат способен совершить прыжок в две системы. Нольднев решил прыгать на одно. Мало ли как будет путать следы Ядаган. Не окажется в соседней системе, они успеют разогнаться за час на форсаже и догнать его в другой. Вот если он решит двинуться через межсистемное пространство, тогда да. Всё их полуторамесячное сидение коту под хвост. Первый прыжок. Электроника пришла в себя. Сканирование пространства пассивными сканерами. Никого. Но быть может, у богрица имеется генератор невидимых полей? Активное сканирование. Никого. Разгон по прежнему вектору в режиме форсажа. В принципе, Андрей ожидал, что этот ган будет прыгать сразу на две системы, но понервничать всё же пришлось. Курс 215 63 80 ровно. Дистанция 5 астрономических единиц. Обнаружен объект, отвечающий заданным параметрам. Доложил Искин через минуту после выхода из подпространства. Начать разгон для прыжка на сближение. Максимальное сближение Калуга. Тут же приказал Андрей выполняю. Ну иди к папочке, с наигранным злорадством произнёс Леднёв. Для разгона Исминцу нужно 4 часа. Разгоняется он в штатном режиме, а значит, у них есть почти 3 часа. Как результат, они имеют фору почти в час. И коль скоро им удастся сохранить невидимость, то приберегут и эффект внезапности. Вообще-то это и сменит И помимо превосходства в вооружении, у него команда из 15 человек. Решил остудить пыл командир Дмитрий. Это нас должно остановить? вздёрнув бровь, спросил Андрей. Мне нужно это упускать из виду только и всего, спокойно пояснил свою позицию Желтов. Согласно боевому расчёту, они находились в бункере катера, являясь абордажной командой. Бранд в кабине катера, кому как не ему управлять им. Кстати, по его настоянию, за время нахождения на тронке они оснастили свой десантный транспорт новенькими двигателями от гоночного катера. Габариты чуть больше, расход топлива увеличился почти вдвое, зато на выходе они получали такое же увеличение скорости. Не будь груза, так вышло бы гораздо больше. Сейчас их бот по резвости почти сравнялся с истребителем. Кейла в жоменте пилота, Тиона и Юрий в качестве операторов вооружения. Вообще-то основная ставка как раз новенькая. Её показатели в виртуальном бою впечатляли. Опять же, её прошлое словом всё за то, чтобы первую скрипку играла именно она. Разгон прошёл штатно. Единственное, приходилось бороться со скукой. Шутка сказать, но они уже больше 6 часов находятся на боевых постах. Причём у Дмитрия и Андрея положение самое неудобное. По факту, они всё время стоят, будучи пристёгнутыми к своим лежаментам. Но тут уж ничего не поделать. Леднёв ощутил знакомую приятную волну, пробежавшую по всему телу. Чёрт. Только расхлаживает перед схваткой. Накачиваешь себя адреналином, накачиваешь А тут раз и так и тянет расслабиться. Затем почувствовал, как силовой луч выводит катер из стыковочного отсека. Тут же на интерфейсе его шлема появилась картинка, проецируемая со шлема Бранта. Теперь он и Дмитрий фактически видят его глазами. В психологическом плане это куда лучше, чем сидеть в закрытой коробке. Благодаря увеличению пилоту удалось приблизить картинку. Дистанция всего-то в неполную тысячу единиц. Тример идёт в стандартном режиме с выставленным энергетическим щитом. Но нападения обогрицы всё ещё не ожидают, что, в общем-то, и не мудрено. На такой дистанции экологу уже могут нащупать пассивные сенсоры четвёртого поколения или активный сканер третьего. Но первых у них наверняка нет, а веская причина задействовать второй отсутствует. кричит на позиции. Доложила готовность Ибранд. Как выяснилось, именно такое имя он давал каждому из кино на своих истребителях. Андрей же решил, что это хорошее имя для их десантного средства, с чем молодой американец легко согласился. Все системы и вооружение исправны. Калуга к бою изготовлена полностью. Доложила Кейла. Андрей, конечно, не в ходовой рубке, а сидит в глухой стальной коробке. Но именно он командир этого фрегата и последнее слово за ним. Достать бой, и всё вернётся на круги своя. Только он такой команды не отдаст. Эдаган не просто так катался на тронку, а доставил троих пленных, чтобы получить за них выкуп. Троих. Остальных, сколько бы их там ни было, продал в рабство. И плевать, что богрейцы не являются маньяками. и проявляют заботу о своём живом имуществе. Рабство от этого не перестаёт быть рабством. В всякий раз при мысли об этом Андрей невольно представляет, как он со счастливой улыбкой вылизывает ботинки Охона. И именно это видение толкает его вперёд, являясь для него самой серьёзной мотивацией. Не деньги, ни справедливость его сейчас не интересуют. Он просто преодолевает свой страх каким бы идиотизмом это ни выглядело. Атака. Команду он всё же отдал совершенно спокойно. Пара секунд, и Андрей увидел, как от Калуги отдаляются короткие росчерки торпеды Е8 МД. Одновременно с этим пришло сообщение из КИНА об их обнаружении. Не ещё мгновение, и их с Дмитрием буквально размазало по лажоментам многократной перегрузкой. Бранд вёл кречет: "Не чуть не заботьтесь о самочувствии своих пассажиров. Коль скоро решили прокатиться с ним, то это их трудности". Дима, ты как? Нормально. Только сдаётся мне, ты подобных выкрутасов не устраивал. Если честно, у меня и двигателей таких не было. Ага, купили молодому придурку игрушку. Торпеда достигла тримера, не встретив сопротивления, что, в общем-то, и не удивительно, учитывая расстояние и тот факт, что корабли двигались практически параллельными курсами. Разве только после прыжка Калуга всё же серьёзно потеряла в скорости и начала отставать. Чтобы компенсировать это, Кейла врубила форсаж. Торпеда практически полностью снесла энергетический щит пара РМД, выпущенных с незначительным опережением, окончательно добили его. Остальные 6 навалились на корпус, по одной на каждый из пяти отсеков и два в ходовую рубку, так чтобы нигде не осталось атмосферы. Тионна отстрелялась на отлично. Всё оказалось куда проще, чем рисовало воображение. Из корпуса тримера вырвалось восемь гейзеров газа и обломков. Благодаря приближению Андрей рассмотрел двоих членов экипажа, вылетевших в вечный холод. Изменес кбою изготовлен не был, воздух из отсеков не откачан. Отсюда и результат. Были ступили обработанные Колугой данные. Оказывается, в космос выкинуло не двоих, а четверых. Однако случилась и неожиданность. Эдаган ничуть не уступал Андрею в параное. Ничем иным объяснить тот факт, что все четверо были обряжены в скафандры, было нельзя. А это ещё что за чёрт? Щит из минца восстановлен на 100%. Мало того, зафиксирована работа пушек и стартер МД. Брантро ванул катер в сторону и вверх в противоракетном манёвре. Лёгкая прогулка, значит.